Глава 12 Четыре человека, не отрываясь, наблюдали за облаком жёлто-красного пламени, вспухавшим над ущельем. Из-за того, что картинку снимали сверху, казалось, что сама земля изрыгает огонь из недр. «Он провёл испытание оружия», — сказал Ник, выключив изображение. «Почему?» — не согласился Детригье. «Мог просто выжечь хищников. Мешали пройти». «В ущелье не было зверей», — возразил Ник. «У объектива спутника высокое разрешение. Заметим даже птицу». «А если хищники мельче?» «Кто, например?» «Ну...» — Детрегье помедлил. «Насекомые, скажем». «Насекомые не опасны», — отмахнулся Ник. «Кроме того...» Он сделал движение пальцами, пламя вновь появилось на экране, затем скользнуло за край, и вместо него появилось изображение двух фигур, стоящих у входа в ущелье. Камера совершила наезд, изображение укрупнилось и замерло, показав лицо одного из людей. «Алейне», — прокомментировал Ник. «Если в ущелье жили чудовища, зачем подвергать опасности наследницу? Это нелогично. Прежде барон прятал ее за спину». «Нет, Геннадий Андреевич, это испытание, причем показательное!» Барон продемонстрировал Алейна свои возможности. «Почему здесь?» — не сдался граф. «Рэй мог сделать это раньше, например, в лесу. И вызвать пожар?» «Горящий лес — не лучшее место для путешествий. Барон не глуп, сами говорили». Судя по тому, что взрывы произвели в разных концах ущелья, он неплохо изучил инструкцию по применению боеприпасов. Там черным по белому изложены последствия. Есть и другое соображение. Ущелье напоминает улицу, застроенную каменными домами. «Город», — сказал молчавший до этого Хорхе. «Вот именно», — подтвердил Ник. При штурме города термобарическое оружие чрезвычайно эффективно. Горючий аэрозоль, растекаясь, проникает даже в дома. «Жертвы среди мирного населения», — вздохнул Хорхе. «Причем значительные». «Не думаю, что барона это остановит. Война с норгами это продемонстрировала. Вот вам и ученик Номайера». «Я остаюсь при своем мнении», — буркнул граф. «Вы не правы. Дебюи не такой. Не знаю, зачем он взрывал ущелье, но брать приступом барон не собирается, иначе бы двигался к городу». «Раньше у него не было сообщников», — возразил Ник. «Теперь есть. Смотрите». Он снова сделал движение пальцами. На экране появилась длинная сверкающая змея, ползущая по дороге. Изображение приблизилось, и стало ясно, что это всадники в доспехах. «Вчера вышли из Дурга», — сообщил Ник. «Движутся к проклятому лесу. Зачем?» «В Дурге Леонора», — сказал граф. «Отправилась на переговоры с Готардом». «С мятежником? Именно». «Элеоноре есть, что ему предложить. Скорее всего, они договорились, и Гаттарт отправился ловить даби. А если Гаттарт сделал ставку на наследницу, оставив Элеонору под охраной, вышел на соединение с бароном, вы можете поручиться, что это не так?» Детригья качнул головой. «А теперь представьте, что будет, если Гаттарт с бароном объединятся!» у них появится армия вооруженная современным оружием кто устоит перед ними баром не противник барон захватит кииену сменит правящую династию и начнет устанавливать власть в империи тотальная война горящие города оснемская резня на этом фоне покажется мелким эпизодом десятилетия работы миссии пойдут прахом наблюдатели захватят их станут пытать «Они не знают про нас», — сказал граф. «В памяти рухнувшего модуля, досье», — возразил Ник. «За десятилетия данные, конечно же, устарели, но некоторые наблюдатели живы. В том числе вы, Геннадий Андреевич. И вы, Георгий Степанович. Если барон так умен, как вы рассказывали, он о вас знает». «Твою мать!» — выругался Хорхе. «Печально, но мы не в состоянии им помешать», — сказал Ник. «А если поднять флайер и расстрелять сверху?» — предложил Хорхе. «Из чего? Камнями бросать станете? У вас нет огнестрельного оружия, а на станции оно легкое. Пока переправим, пока научим им пользоваться. А вот Дебюи отменно вооружен. Нам удалось идентифицировать его груз» мимо автоматов и пистолетов, барон везет термобарические и обычные гранатометы. Тяжелый пулемет калибра 10 миллиметров. На земле тот некогда использовался для поражения пехоты в бронежилетах. Пули в лентах бронебойные. Местного латника прошьют на вылет за километр. флаер распилят еще на подлете. «Мальбрук в поход собрался», — вздохнул Хорхе. Мы не имеем права рисковать вашими жизнями и единственным на планете флайером. Он скоро понадобится. Вам следует найти место укрытия, я рекомендую Салану. Торговое королевство, много приезжих, свезем туда наблюдателей со всей геей. Когда все вместе, проще эвакуировать. Нравится вам это, господа, или нет, но это приказ. Ситуация вышла из-под контроля. Обезьяна с гранатой оказалась опаснее, чем мы думали. «Миссия завершает свою работу. Через час я отправляюсь на Землю, где доложу о случившемся и попрошу помощи. Два месяца на дорогу, месяц на принятие решения и снаряжение спасательной экспедиции. Мы вывезем наблюдателей и предоставим эту планету своей судьбе». «Вдруг вы ошибаетесь?» – спросил Хорхе. «Вряд ли», – покачал головой Ник. Я ценю мнение Геннадия Андреевича, но обязан рассчитывать на худший вариант. Я улетаю. На станции остается господин Левашов. Его задача наблюдать, фиксировать и оказывать содействие. Он старший, его приказы не обсуждаются. Все, господа. Ник выключил экран и встал. Все понял, спросил Сергея. Тот кивнул. Эти упрямцы наверняка попытаются остановить барона или договориться с ним. Ни к чему хорошему это не приведет. Постарайся убедить их не вмешиваться. Напомни, что это противоречит инструкции. Ник, остановил Сергея напарник. Земля не примет наблюдателей. Им запрещено там появляться. На других планетах специалисты по Средневековью не нужны. Могут жить в орбитальном модуле, пожал плечами американец. Проще говоря, в космической тюрьме. Это лучше, чем висеть на дыбе или лежать с перерезанной глоткой, — рассердился Ник. У тебя есть другие предложения? Нет? Тогда не мешай. Мне нужно собраться. Захватить все отчеты и записи. пим дос долбанный, — подумал Сергей, когда американец ушел. Он просто боится ответственности. Ну и с семьей лишний раз увидится. Плевать ему на наблюдателей. Он включил экран и стал копаться в записях. Прокрутил эпизоды встречи беглецов с Берсом, занятий у модуля. «Если барон рассчитывал на помощь мятежников, зачем учил женщин обращению с оружием?» — подумал он. «Вояки из них никакие, так поступают с отчаяния, когда сражаться более некому». «Не пляшет». «Второе. Зачем он ползал вокруг ущелья?» Они с горцогинькой что-то высматривали и, судя по поведению, увидели. В ущелье кто-то был, это козе понятно. А мы со спутника не разглядели. Занятый размышлениями, он едва не упустил момент, когда станция вздрогнула, освободившись от транспортного бота. «Улетел», — понял Сергей. «Даже не попрощавшись. Ну и хрен с ним, не больно-то и хотелось». Он вернулся к прерванному занятию и дошел до эпизода, где барон шинковал берсы из лазерной винтовки. Запищал сигнал. На экране возникли и запульсировали цифры. станция вызывала Киена. Сергей включил связь. «Привет», — сказал Хорхе, появившись на экране. «Американец улетел?» «Ага», — подтвердил Сергей. Только пятки салом смазал. «Баба с возу, коню легче» отреагировал лорд-канцлер. «Мы тут с Геной материальчик нарыли. Кое-что обороне. Глянешь?» Сергей кивнул. Хорхе пошевелил пальцами, на экране возник файл, который немедленно раскрылся. Сергей впился глазами в текст. ни хрена себе!» сказал минуты позже. «Основоположник лирического романтизма, вы это серьезно?» «Определение Номайера» пожал плечами Хорхе. Свой предмет он знал. Любой профессор мечтает вырастить основоположника. Но здесь я с Номайером соглашусь. До барона в империи писали вирши с приблизительно одним сюжетом. Шел по лугу и встретил пастушку, предложил ей любовь. Хорхе ухмыльнулся. Пастушка отказала, пояснив, что у нее есть возлюбленный. В этом случае сочинитель горько рыдал. Во втором варианте пастушка соглашалась, тогда стихоплет брызгал соплями радости. Ансельм ушел от избитых сюжетов тяжелого стиха, ввел в поэзию чувственность, условность и недосказанность, так утверждает Нумайер. Как бы то ни было, но образованная часть империи Ансельмом зачитывается. Недавно вышло шестое издание его стихов. Особенно млеют барышни. Уверены, что Ансельм Безродный и Дебюи одно и то же лицо. Но Майер составил его биографию. Переживал, что барон уехал, не завершив учебу. «Откуда такой псевдоним? У барона?» «В ту пору еще баронетта. Дворяне учебу считают низким занятием. Не знаю, зачем барон поступил в университет, но, похоже, не по своей воле. Псевдоним своего рода Фронда». Своего творчества барон не ценил, стихи раздаривал. Дамайер собирал их по листочку. «Можно глянуть?» «Держи!» Хорхе пошевелил пальцами, и на экране возник значок файла. «Специально сканировал. Развлечешься на досуге. Я смотрел. Не Пушкин, прямо скажем, влияние русской и переводной поэзии, но для геи — откровение». «Это что-то меняет в наших планах?» «Наверное, ничего. Гена считает, человек, писавший такие стихи, не способен на подлость». Продолжил Хорхе. «Я с ним не согласен. Способен, еще как. Этим поэтам только дай волю, планету поставят на уши». «А вот то, что Дебюи учился у Нумайера, Карл Фридрихович не просто впихивал в студентов знания». Он учил их думать по-современному. «У меня служат его выпускники. По менталитету считай земляне. Так что ситуация любопытная. Можно использовать». «Как?» «Подумаем», — сказал Хорхе. «Варианты есть. Вопрос к тебе». «Не скучно на станции?» Сергей пожал плечами. «Спускайся к нам». От неожиданности Сергей не нашелся, что ответить. «Делать тебе на орбите нечего», — как ни в чем не бывало, продолжил лорд-канцлер. «С наблюдением и автоматика справится. Будет отправлять картинку на поверхность, а мы здесь отслеживать». «Нам запрещены высадки», — сказал Сергей. «А кто узнает?» «Американец-то не заложат, улетел». На станции в спускаемом боте видеокамеры ведется постоянная запись. «Отключи!» «Любая техника время от времени выходит из строя», — ухмыльнулся Хорхе. «Скажешь, что не заметил». «Не получится», — возразил Сергей. «Системы многократно дублированы». «Тогда сошлешься на уважительную причину». «Американец обещал нам оружие». «Вот ты и привезешь». Сергей задумался... «Не говори, что не хотел побывать на планете», — продолжил Хорхе. «Размять ноги, подышать свежим воздухом, спускайся. Тёплая встреча, банкет, девочки — всё за наш счёт». «Не темните, Георгий Степанович», — вздохнул Сергей. «Оружие можно доставить и в беспилотном режиме. Зачем понадобился?» «Разобраться в ситуации, дать умный совет» признался Хорхе. «Ты у нас доктор политологии, а мы с Геной армейские сапоги. Знания устарели, да голова с возрастом работает плохо. Ты, как я заметил, соображаешь хорошо. Прилетай, побудешь недельку и вернешься». «Я подумаю», — сказал Сергей. «Думай», — не стал спорить Хорхе. «Как надумаешь, сообщи». Договоримся о времени. Держи координаты площадки. Еще один значок файла возник на экране. До встречи! Наблюдатель отключился, Сергей в задумчивости прошелся по отсеку, затем присел к компу. Первым делом открыл сборных стихов. «Графомания!» — фыркнул, прочитав пару страниц. «Тоже мне!» — основоположник. «Ты зол на барона!» шепнул внутренний голос. Из-за него весь сыр-бор, стихий как стихий, не лучше, но и не хуже прочих. Для России шлак, но для геи шедевр. Сергей фыркнул и вытащил из памяти компада Сьехорхе. Он читал его раньше, но впечатление требовалось освежить Всесильного канцлера империи некогда звали Жорой. И был он командиром взвода космодесантников. Молодым, вспыльчивым. Его первым и последним заданием стала недавно открытая Мойра. Звездный крейсер, зависнув над планетой, выпустил зонды, и представленная ими картинка показала, Мойра пребывает в юрском периоде. Среди лесов и саван бродили огромные диплодоки, так их сразу окрестили. В воздухе парили птеродактили, а в кронах деревьев шныряла нераспознанная мелочь. Мойра выглядела мирно, и благодушно. «Давай, лейтенант!» — приказал Жори генерал. «Разомни своих парней!» «По уставу положена обстоятельная разведка», — напомнил лейтенант. «Беспилотники, роботы. Мы не знаем особенности фауны. Это опасно». «Я читал уставы», — окрысился генерал. «Кого застал, лейтенант? Твари с мозгом в грецкий орех!» К тому же расположенном хвосте. У тебя и твоих парней новейшее оружие. Ты или выполняешь приказ, или кладешь погоны на стол. Погоны Жора снимать не захотел. В ту пору они были ему дороги. Взвод приземлился на поверхности и отправился на разведку. Передвигались десантники со всеми предосторожностями. Но те чего-либо стоят, если знать, с кем имеешь дело. Земляне не знали, Пауна Мойры только казалась мирной. В этом жестоком мире выживал только тот, кто умел добывать еду. Для стаи ящеров пришельцы показались добычей, легкой и доступной. Они выскочили из засады все разом. Десантники полосовали хищников из лазерных винтовок, засыпали гранатами. Но ящеров было много, и они не боялись смерти. Они хотели жрать. Смерть соплеменников их не пугала. Жора скомандовал отход. Они пятились, огрызаясь огнем, теряя товарищей и заливая саванну кровью. На борту выяснилось, что вернулись не все. Из взвода уцелело две трети. Многие были ранены. «Что ж ты, ваша мать!» — заорал генерал, когда Жора явился с докладом. «Не могли с какими-то ящерками сладить, муд...ки! Где вас учили?» Жора не ответил на вопрос. Подошел и врезал генералу в челюсть. Затем стал пинать упавшего носками ботинок. Пока окружающие сообразили и оттащили взбесившегося лейтенанта, генерал превратился в окровавленный розбив. Драться в военном училище учили хорошо. Вечером в камеру к Жоре зашел капитан Крейсера. «Жить будет», — сказал в ответ на вопросительный взгляд. «Но из армии спишут». Разрыв селезенки, сломанные ребра, выбитые зубы. В себя пришел. А вот тебе, лейтенант, писец Военный трибунал и расстрел. Двадцать лет каторги — это в лучшем случае. Жора промолчал. «Генералу тоже не сладко», — продолжил капитан. «Есть запись, где он отдает преступный приказ и туча свидетелей, как ты возражал. Сидеть ему не хочется». «Словом, есть предложение. Дело замять генерала на пенсию, а тебя в ссылку. Гея нужны наблюдатели. Подпиши заявление и вперед». «Прячете концы?» спросил Жоры. «Парней не вернешь», вздохнул капитан. «А два человека будут сидеть. Кому это в радость? Согласен?» Жора подумал и кивнул. «Учти». «Это пожизненно», — предупредил капитан. «С геей возврата нет». «Зато там нет генералов», — сказал Жора. Так на гея явился Хорхе де Эстремадор, шевалья из Соланы. Он шастал по постоялым дворам, пил, сквернословил и задирался с местными. Собутыльником рассказывал, что убил вельможу. У того оказалась влиятельная родня, пришлось бежать». История выглядела типичной. В Киену, в ту пору бесшабашное королевство, стекались отчаянные головы из всех стран. На их прошлое смотрели сквозь пальцы. Среди отпетых головорезов хорхи выделялся отвагой, презрением к смерти и мастерским владением холодным оружием. Для десантника, которого учили сражаться всем, что попадет в руки, махать расплющенным ловом, каковым были в ту пору мечи, труда не составило. Череда громких дуэлей обратила на саланца внимание. Хорхе приняли в гвардию. В ходе войны с Ингрией он с безумной храбростью врубился в толпу вражеских латников, окруживших принца, разметал их и вытащил наследника из свалки. Спасителя наградили, а принц с ним подружился. саланец оказался умен, тактичен, умел дать добрый совет и не вспоминать об этом. После того, как наследника короновали, Хорхе получил пост канцлера. Это вызвало много толков и на какое-то время поссорило короля со знатью. «Герцогов и маркизов у меня много», — говорил Бодуэн в ответ на упреки. «А вот светлых голов раз я обчелся. Проще умного сделать знатным, чем знатного научить уму-разуму». Королю пришлось жалеть о выборе. За время канцлерства Хорхе Киена расширила владение втрое, превратившись из королевства в империю. Соседей присоединяли оружием, лаской и подкупом. Не брезговали ядом, услугами наемных убийц. Подобные методы нагеи применяли все, но у Хорхе получалось лучше. Он справедливо считал, что один большой тиран лучше, чем десять маленьких, хотя бы по той причине, что одну голову срубить всегда проще. Наверное, Бодуэн о чем-то таком догадывался, поскольку канцлеру старался не перечить. Деятельность Хорхе вызвала на земле бурю. Создали комиссию, которая потребовала, чтобы наблюдатель отказался от негуманных методов и соблюдал права человека. В ответ канцлер попросил членов комиссии прибыть на Гею и показать, как осуществить это на практике. Желающих не нашлось. А после того, как на землю прошла информация, из которой следовало, что в империи полным ходом идут преобразования, ропот и вовсе утих. За 20 лет Хорхе удалось больше, чем его предшественникам за 80. В городах открывались университеты, повсеместно расцветали торговля и промышленность. Сельское хозяйство перешло к цивилизованному земледелию, основанному на применении удобрений и селекции семян. В империи забыли о неурожайных годах и постоянном их спутнике – голоде. Заслуги хорхи признавали даже враги, что, впрочем, не делало их менее опасными. Сергей познакомился с Хорхе, едва прибыв на станцию. Канцлер вышел на связь доложить о ситуации, а затем разговор как-то незаметно перетек в задушевную беседу. Сергей увлекся и рассказал о своей беде. Душевная рана была еще свежа. «Ничего», — сказал Хорхе, когда Сергей умолк. «Перемелятся. Сюда и не с таким прибывают». В справедливости его слов Сергей убедился, перелистав досье. Почти у каждого наблюдателя перед прибытием на Гею разбилась жизнь. Геннадий Андреевич, к примеру, потерял семью. Они путешествовали на круизном лайнере, и тот напоролся на риф. Сам будущий граф находился на палубе, его сбросило в воду. Жена и сын спали в каюте, удар в корпус пришелся рядом с ней. Вода, хлынув в пробоину, отрезала близким путь к спасению. Гея принимала их, несправедливо обиженных, утративших самое дорогое, павших духом и пребывавших в отчаянии. Планета давала им возможность забыть горе и начать жить заново. Со временем это начинали ценить. Заявлений с просьбой вернуться на землю от наблюдателей не поступало. И вот их решили вывести. Не выйдет, подумал Сергей. Сами не улетят, а силой не принудишь. Я на их месте тоже остался бы. Поймав себя на этой мысли, он удивился и некоторое время пытался понять, с чего вдруг он примет приглашение Хорхи? Зачем? «Тебе надоела станция», — уговаривал он себя. «Одни и те же отсеки, повседневная рутина. Хочется новых лиц, впечатлений и разговоров. Это вполне объяснимо. Надо собраться и отказать. Ты это сможешь». «А зачем?» — вклинился внутренний голос. «Чего ты забыл в этой консервной банке? Скоро станешь вторым ником». «Здесь прозябание, а там жизнь». «Земля узнает, мне запретят возвращение», — возразил Сергей. «Что с того?» — с ехидцей спросил голос. «Что ты теряешь? Семьи не завел, друзья рассосались, никто не ждет. Разве что полицейский с ордером, ведь так?» «Ладно», — сдался Сергей. «Слетаю на разведку. Все-таки чрезвычайная ситуация. Отвезу оружие, изучу обстановку». Разомнусь, как говорит Хорхе После чего сразу вернусь На земле, если ее узнают, то объяснить можно Не станут они прогонять меня с орбиты на гею. Приняв решение, он отправился к себе в отсек Могу и передумать, успокоил себя, засыпая Вот встану утром Что будет утром, он не додумал